Глава 27. Лиза вспоминает, что не надо бояться врагов, Предают друзья, а не враги. «Как у вас появился Эрсел, Елизавета?» — повторил вопрос королевский дознаватель, видя, что я не спешу отвечать. Я тупо молчала, не зная, стоит ли доверять этому господину. Вдруг это провокация с целью вывести меня на чистую воду и все-таки обвинить, если не в ограблении эльфа, То в присвоении чужого Эрсла. Бран вздохнул и, прихватив меня за локоть, потянул в сторону ворот. Я не выпущу вас, пока не узнаю вашу историю, поэтому предлагаю покинуть Академию, где слишком много заинтересованных лиц, и побеседовать в укромном месте. Например, в вашем рабочем кабинете, господин Королевский дознаватель, съехидничала я, пытаясь вырвать руку из его захвата: возле Академии есть маленькая трактирия. там нам будет удобно тем более уже почти время обеда и я приглашаю вас разделить со мной трапезу елизавета дознаватель вежливо склонил голову затем добавил соглашайтесь дама дворцова иначе я заподозрю что вам есть что скрывать я выдернула руку и злобно зашипела оставьте меня в покое мне нечего вам рассказывать бран некоторое время мы смотрели друг другу в глаза я с вызовом он с какой-то глухой тоской. Дознаватель выпустил мою руку, я повернулась и пошла была прочь, когда услышала. «Вы знали ее? Мою Генраиету? Там, в вашем мире. Это ее, Эрсл, Это Тульче, я не могу ошибиться». Не знаю, что именно, вселенская тоска во взгляде этого сурового мужчины или откровенная боль, что звучала в глухом голосе, заставила меня вернуться и произнести «Вы, кажется, приглашали меня на обед, Бран?» Маленькая уютная трактирия действительно оказалась совсем рядом с Академией. Мы расположились в укромном уголке почти пустого зала, за цветочной каткой. Сделали заказ, и когда подавальщица принесла еду и удалилась, Бран провел несколько пасов руками, и вокруг нас замерцал прозрачный купол. «Просто щита чрезмерно любопытных», — объяснил он. «Я неспешно жевала вкуснейшее тушеное мясо с какими-то нежными овощами светло-голубого цвета и не знала, с чего начать разговор». Бран проглотил очередной кусок огромного стейка с кровью и с нажимом поинтересовался. «Как называется ваш мир, Елизавета?» «Земля. Мы так его называем», — и задала свой вопрос. «Кто она для вас? Это Генриетта?» Дознаватель усмехнулся. «Будем меняться вопросами? Ладно. Это женщина, которую я когда-то любил. Откуда вы ее знаете?» Подумав, я ответила. «Я не знаю женщину с таким именем, но в моем мире рядом со мной жила женщина по имени Генриетта. Она всегда жила одна, зачем-то добавила я торопливо. Только с собачкой». Я кивнула на тучку, удобно развалившуюся возле моей ноги. В этот момент узкий луч солнца пробился сквозь затянувшее небо облака, ударил в стекло трактирии и на миг ослепил сидевшего передо мной мужчину. Уворачиваясь от света, Бран слегка повернул голову и наклонил лицо. Я ахнула. — Это вы! Вы на том портрете, который висел у Генриетты Теодоровны дома! — Портрет молодого мужчины в старинной военной форме. Там у вас на шее необычный кулон. Чуть помедлив, мужчина оттянул ворот своего камзола и достал висящий на цепочке ярко-красный, неправильной формы треугольник с синим камнем по центру. Это она сделала для меня артефакт на счастье. Я молчала, просто глядя на мужчину, не зная, что и сказать. Аппетит пропал начисто. Я отодвинула тарелку и спросила самое для меня важное. «Что такое Эрсел?» «Это очень мощная и редкая, а потому безумно ценная энергетическая сущность, приходящая к нам с изнанки миров. Никто не знает, почему они приходят к тому или иному человеку или ведьме, или дракону, как в вашем случае». Дознаватель бросил на меня цепкий взгляд. «Чаще всего Эрсла удается призвать ведьмам». «Иногда сильные человеческие маги проводят чудовищно энергоемкие ритуалы и привязывают к себе Эрсла. Если, конечно, не выгорят дотла по ходу призыва», усмехнулся Бран и надолго замолчал. В голове у меня вертелась еще сотня вопросов, но интуиция подсказывала, что сидящий рядом мужчина собирается с силами, чтобы сказать что-то важное, поэтому я прикусила язык, и принялась незаметно оглядываться по сторонам, словно кто-то шепнул мне посмотреть вокруг. Трактирия, где я находилась, стояла на углу трех сходящихся под равными углами улиц. С того места, где сидели мы с дознавателем, было отлично видно и сам перекресток, и узенькие улочки, расходящиеся от него прямыми лучами. На одной из них, в небольшом углублении под увитой зеленью аркой, Повернувшись ко мне спиной, стоял господин главный королевский инквизитор и, наклонив голову, разговаривал с женщиной. Из-за его плеча виднелась только темноволосая, гладко причесанная макушка до края темно-синего платья. «У Эшслов есть еще одна особенность», — прервал мои наблюдения голос моего собеседника. Я отвела взгляд от заинтересовавшей меня парочки и приготовилась слушать дальше. Эрсл будет со своим владельцем до его смерти, а затем или возвращается наизнанку мира, или выберет себе нового хозяина. Если только именно в этот момент никто не проведет ритуал призыва и насильно не притянет освободившегося Эрсла к себе. Но это практически нереальная вещь. На фразе «нереальная вещь» я чуть не рассмеялась, А ничего, что магия, ведьмы, драконы да огры для меня тоже не так давно были абсолютно нереальной вещью. Так что про призыв Эрсла могу только одно сказать точно это не я. Глаза брана потухли, и он продолжал тоскливым глухим голосом: "Ваш Эрсл раньше принадлежал Генераиете. Скажите, она умерла?" Я вздрогнула и боясь смотреть мужчине в лицо, перевела взгляд на то место, где недавно стоял инквизитор. Арка была пуста, только по тротуару, в сторону перекрестка, танцующей походкой шла молодая, хорошо знакомая женская фигурка в темно-синем платье, моя соседка и новая подруга, ведьмочка Делая. Проводив взглядом скрывшуюся за поворотом ведьму, я повернулась к угрюмо нахухлившемуся дознавателю. Я не знаю, что с ней сейчас, господин Бран. Я видела Генриету незадолго до того, как попала в ваш мир, и она была жива. Я не стала говорить мужчине, что Генриета была жива, но не слишком здорова. Уже месяц я ставила ей уколы сильных обезболивающих препаратов, и ясно видела, что ей осталось недолго. — Расскажите мне еще что-нибудь про Эрсла, — попросила, чтобы отвлечь мужчину от грустных дум. как проявляется его сущность, какой силой владеет, все, что можете. Я тоже знаю не так много, он криво усмехнулся. Эрслы – большая редкость, и в нашем мире про них мало кто знает. Они обладают почти неограниченной магической силой. Эрслы выглядят как обычные животные, птички или змейки. Отличаются только особой аурой, поэтому их могут видеть драконы. И еще ведьмы, в силу своей природной силы, Но если становится известно, что кто-то стал обладателем этой сущности, он сразу попадает под пристальное внимание инквизиции. Вам повезло, что господин королевский инквизитор не дракон, а человек, и не определит, что с вашей собакой что-то не так, — завершил свой рассказ Бран со значением, глядя мне в глаза. — Да, не определит, если только ему никто не донесет об одном магистре, обладательнице волшебного существа. Я вздохнула и перевела взгляд в окно. Лучше бы этого не делала, потому что в поле моего зрения сразу попала чудная картинка. В центре площади, чуть ли не в обнимку с миловидной блондинкой в дорогом платье, стоит наглый гад и хам Родерик Сторвил и нежно ей улыбается. Я торопливо перевела взгляд обратно на Брана. «Скажите, а почему мой Эрсел такой милый со всеми, кроме меня самой?» даже погладить себя не дает. Дознаватель, проследивший за моим взглядом и сейчас тоже смотревший на обнимающуюся парочку, усмехнулся. Не поворачивая головы, ответил. Эрсел отражает характер и натуру своего хозяина. И если ваш Эрсел с вами не приветлив, задайте себе вопрос, любите ли вы себя, Елизавета Дворцова. Темный острый взгляд резанул по моему лицу, и мужчина поднялся. «Что ж, если вы не против, я покину вас. Служба зовет. Если хотите, закажите себе что-нибудь еще. Здесь готовят отличные десерты. Счет пришлют мне». Мужчина галантно поклонился и, стрельнув взглядом в окно, где блондинка пиявкой висела на руке Родерика, доверительно сообщил. «Слушайте свое сердце и никогда не ошибетесь». С этим гениальным напутствием дознаватель ушел. Я скривилась и пробормотала. «Ага, слушала свое сердце. Систола говорила, да, диастола нет. Уж лучше буду полагаться на соображаловку, надежней как-то». Снова выглянула в окно. Наглого гада с его пиявкой-блондой на площади уже не было. «Наверное, пошли где-нибудь в укромном месте обниматься. Вот и прекрасно. Не будут отвлекать. Мне надо подумать». Я поманила пробегающую мимо подавальщицу и заказала себе набор песочных корзиночек с ягодами и взбитыми сливками. Гулять так гулять, раз мужчина платит. Тем более в последнее время из-за всех этих проблем и переживаний я сильно похудела, и сейчас больше всего походила на жертв с выпирающими ребрами. Пока подавальщица бегала за моим заказом, я размышляла об истории моей соседки Генриетты и ее возлюбленного. То, что она любила этого мужчину, подтверждал его портрет, много лет висевший в ее квартире. Так почему они расстались, и она ушла в другой мир? Делая сказала, что ее тетка ушла за любовью, но после разговора с Браном мне стало казаться, что наоборот Генрайета сбежала от своей любви. Я вспомнила высохшую фигуру соседки, ее седые волосы, морщинистое лицо, блеклые подслеповатые глаза. Настоящая старуха, В то время как Бран... Может быть, причина в этом? Драконы живут в несколько раз дольше ведьм? Каково это для женщины находиться рядом с возлюбленным, зная, что через несколько десятков лет она превратится в немощное, дряхлое создание, а он все так же будет молод и красив, и что однажды его любовь обязательно превратится в жалость или чувство обузы? Нет, себе я точно не хотела бы такой участи... и, наверное, поступила бы так же, ушла, чтобы навсегда остаться в его памяти юной и прекрасной. Лучше обернуться в красивое прошлое, образ, о котором тоской щемит сердце, чем перерасти в вызывающую жалость настоящее. Смахнув неожиданную слезу, я шмыгнула носом, показала язык лениво глядящей на меня тучки и переключилась на насущную проблему, принялась усердно думать, о ситуации с ректором. Вот что со мной случилось в его кабинете? Почему я, как полная дура, вместо того, чтобы ухватиться за его поцелуй и срочно тащить в местный ЗАГС, удрала, сверкая пятками? Но ну и что, что мне от его ласк стало не по себе? Мне ведь не жить с ним. Мне бы только замуж официально выйти. И все. Я свободна. И я у себя дома. Я ведь к этому стремлюсь. К моменту, когда подавальщица принесла мои пирожные и чай, я дала себе самую страшную клятву, что в присутствии ректора буду милой, ласковой и соблазнительной. И если он захочет меня снова поцеловать, отвечу ему со всей доступной мне страстью. «Ну что же, приятного аппетита, Лиза. Начинай наращивать жир на попе», — негромко пожелала сама себе и взяла в руки пирожное. «У тебя самая красивая попа на свете, не надо ничего менять!» произнес за спиной знакомый голос, и на мои плечи легли мужские ладони.